Глава 23 Тимофей всю жизнь считал себя обычным парнем, давно определившимся, что он хочет взять от жизни. Пусть свое детство он помнил, как в тумане, но стоило ему начать обучение урода львовых, как он четко определил для себя две цели. Первая цель – каждый день делать этот мир чуточку лучше. Неважно как, будь то спасение людей или убийство, способов сделать это есть великое множество. Ради этого он избрал путь воина, поскольку воин в первую очередь думает не о себе, а о других. Вторая цель — найти себе достойного господина, который будет разделять его идеалы жизни. Иначе какой смысл служить тому же трусу, который чуть что бросит своих людей в беде? Или человеку, нутру которого будет полно гнили? Нет, лучше уж умереть, чем находиться и выполнять приказы такого человека. Как показало время... Тимофей достиг сразу обеих целей. Он спасал жизни других людей, защищал гражданских, занимался ликвидацией насквозь прогнивших и многим чем другим. И, что более важно, он служил господину, которого уважался и душой, и за которым хотел следовать. Евгений с момента, как случилась авария, неоднократно доказал, что он сильный и достойный лидер с благородным сердцем. Тимофей не говорил этого но прекрасно помнил момент, как его молодой господин, рискуя собой, спасал девочку от убийц. Он также помнил, как Евгений защищал пожилую пару, несмотря на то, что они пытались его отравить. Сюда же можно было включить пожар в торговом центре, устроенный безумным пиромантом, и много чего еще. Список был весьма внушительным. При этом Евгений в том числе заботился обо всех своих слугах. Он не жалел сил, и самостоятельно улучшал для всех них броню и оружие. Он не жалел денег и приобрел для всех них талисманы, не раз спасавшие жизни бойцам черного льва. Он лично тренировал их в применении магии и при этом никогда не жаловался, что хоть чуточку устал от этого. И что, пожалуй, нельзя не отметить, молодой господин не воспринимал своих слуг как ресурсы. Он в первую очередь видел в них людей. Это особенно было видно, когда он пошел на похороны сестры Анны и искренне беспокоился за ее психическое здоровье. Говоря кратче, Тимофей добился всего, чтобы чувствовать себя счастливым. Благодаря стараниям Евгения даже стал отстраиваться целый новый район, в котором простые люди могли бы вести беззаботную жизнь. Разве могли тут быть какие-то сомнения? Определенно нет. Однако неожиданное появление в его жизни отца и брата разрушило его внутреннее спокойствие. И вовсе не из-за того, что Тимофей держал злость на отца, его жену или младшего брата. Говорят откровенно, эти люди были для него не более чем пустышками. Он никогда их не знал и знать не хотел. Просто в один момент он почувствовал, что ему нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Один раз Тимофей уже отказался выслушать правду о его прошлом. И вот оно вновь, спустя почти два года, дало о себе знать. И ведь вряд ли отец оставит свои попытки связаться с Тимофеем, если последний не сядет и не поговорит с ним. Чтобы хотя бы облегчить ношу молодому господину, он должен был поговорить с Михаилом Юрьевичем Тарасовым. Поэтому на следующий день после разговора с молодым господином Тимофей сидел один в кресле и ждал своего отца. Ждать пришлось недолго. И когда в зал вошел незнакомый мужчина, похожий на его взрослую копию, Сомнений не осталось, кто именно это был. Однако встреча прошла отнюдь не так, как Тимофей ожидал. Оба лишь обменялись коротким взглядом, после чего мужчина сел в кресло и молча уставился в стол. Должно быть, в тот момент его отец понял, при каком решении останется парень, и поэтому молча думал, с чего ему теперь начать разговор. Так пауза длилась около пяти минут, пока его биологический отец не решился заговорить первым. «Ты ненавидишь меня за то, как я с тобой поступил?» Спросил он, не решаясь посмотреть старшему сыну в глаза. «Вовсе нет, скорее наоборот», спокойно ответил Тимофей, также несмотря на своего собеседника. Сейчас они вели беседу не как аристократ с простолюдином, а как отец с сыном. «Поступи ты со мной иначе, и я бы не встретил тех, кого могу назвать своими друзьями. Я бы не познакомился со своим господином, за которого буду готов расстаться с жизнью. Я бы не спас множество людей. И очень вряд ли, что меня ждало бы то будущее, которое я вижу сейчас». «Ясно», — скупо ответил мужчина, будто до сих пор чувствуя вину за совершенный поступок. Так это или обычное притворство Тимофей у распознать не мог. «Что стало с моей мамой?» Выдержав паузу, первым подал голос парень. В новом случае их разговор мог сильно затянуться. Кем она была для тебя? Она была простой служанкой, согласившейся стать наложницей. Судя по голосу, отец тут не пытался лгать. Мы с моей женой не могли зачать ребенка, и поэтому прибегли к такому способу. К сожалению, роды выдались тяжелыми, и даже помощь целителей не помогла. У нее был выбор, или ты, или она. Она выбрала тебя. «Ясно». Тяжело вздохнув, повторил за отцом слово Тимофей, переваривая услышанные слова. «Сложно было меня продать львовам. с упреком в голосе спросил парень. «На тот момент это виделось мне лучшим решением. По лицу отца Тимофей видел, как непросто даются ему эти слова. «Можешь мне не верить, но я любил тебя не меньше, чем Вячеслава. Тогда зачем было заходить настолько далеко?» Хмуро посмотрел на отца, Тимофей. «Иногда приходится делать непростой выбор», расплывчато ответил Михаил Тарасов, однако тут же продолжил. «Моя жена ненавидела тебя. Она считала, что ты непременно захочешь претендовать на наследство ее сына. Она завидовала тебе и втайне от меня пыталась убить». На несколько секунд Тимофей потерял дар речи. Он даже представить себе не мог такой поворот событий однако вскоре он взял себя в руки и прямо спросил. «Поэтому ты решил избавиться от меня, а не от человека, пытавшегося меня убить?» Тимофей старался не поднимать голоса, однако в нем слышались злоба и гнев. Если изначально он не чувствовал к своему отцу ничего, то теперь сердце парня переполняло несправедливость. Выходило, что человек пытался его убить, но вместо того, чтобы понести наказание, от него решили избавиться, как от ненужного мусора. Парню приходилось пересиливать себя, чтобы продолжить разговаривать с тем, кто приходился ему отцом. Поэтому он даже не старался выбирать слова, несмотря на колоссальную разницу в их статусах. Здесь и сейчас это не имело никакого смысла. «Думаешь, у меня был выбор?» Отец Тимофея также вышел на открытые эмоции, которые до этого сдерживал. «Целители едва спасли тебя от яда!» У меня не было доказательств, за кем именно стояло отравление, лишь догадки. Я каждый день просыпался с мыслью, что в один день найду бездыханное тело в твоей постели. Как я должен был поступить? Ты мог расстаться со своей женой, когда почувствовал в ней заясть ко мне. В сердцах сказал Тимофей. — Как вообще можно любить человека с гнилым нутром? Думаешь, это тебя уберегло бы? — моментально возразил мужчина. При этом Тимофей заметил... Как у него стали сдаваться вены по всему телу. В те дни дела моего рода шли совсем плохо. Я не мог позволить даже достойной охраны для тебя. Расстанься я, и она все равно не остала бы попыток тебя убить из чувства мести. Я выбрал путь с наименьшими жертвами. Сразу же за этим мужчина затих, будто потратил всю накопленную энергию. Он облокотился на кресло и устало посмотрел на парня. В тот момент Тимофей понял, Какую боль скрывает от него отец? «Прости, что повысил на тебя голос», — сказал отец, возвращая к себе самообладание. «Я знаю, что поступил неправильно. Я сам допустил, чтобы ситуация дошла до точки невозврата, пока всеми силами пытался поднять рот с колен». «Я тоже приношу извинения, что дал эмоциям вырваться наружу», — сделав глубокий вдох и выдох, — сказал Тимофей и за то, что сделал поспешные выводы. Если минутой ранее Тимофея окутала злость, то теперь он испытывал лишь сочувствие к своему отцу. Перед ним сидел уставший от жизни человек, который сожалел о своих поступках и пытавшийся хоть немного исправить ситуацию. Конечно, раскаяние не отменяло того факта, как с ним по итогу обошлись. Но теперь Тимофей окончательно убедился для себя в том, Что это делалось из благих намерений, а не ради легкой наживы. От этого на душе у него становилось спокойнее. Пусть даже он не собирался менять заранее сделанный выбор. Скажи, ты чувствуешь себя счастливым на службе? Вновь выждав долгую паузу, спросил у Тимофея его отец. "Более чем", кивнул парень, впервые показывая за весь разговор не свою хмурость, а улыбку. "Я бы сказал, что смог исполнить свою мечту. «В таком случае вряд ли ты захочешь возвращаться в родовое поместье и становиться моим преемником», — по улыбнулся Михаил Тарасов. «Я искренне рад, что у тебя все хорошо. Если вдруг по какой-то причине передумаешь, то знай, я всегда буду на твоей стороне. И прости, что не мог связаться с тобой раньше». «Ничего страшного, отец», — сказал Тимофей, смотря мужчине в глаза. «Ты прав. Я не хочу становиться аристократом. Текущая жизнь меня более чем устраивает. В обозримом будущем я не думаю, что изменю свое мнение. Однако я не прочь время от времени поддерживать связь». «Спасибо, Тимофей», — ответил мужчина, рукавом скрывая стекающую по щеке слезу. «Выходит, ты наладил отношения со своим отцом?» — спросил я Тимофея после того, как выслушал его краткий рассказ. «Можно и так сказать», — кивнул мой слуга. Он искренне раскаялся за свои поступки. Ему через многое пришлось пройти. А так я хотя бы смог облегчить его душевную боль. Да и мне, пожалуй, эта встреча пошла на пользу. «Доброе у тебя сердце, Тимофей», — покачав головой, ответил я парню. «Все-таки я не ожидал, что дело по итогу примет такой оборот событий». При первой встрече я подумал, что он просто хочет любой ценой не дать угаснуть своему роду. А по факту оказалось все куда глубже, чем я мог подумать. В любом случае главное то, что вряд ли я когда-нибудь еще вернусь к этой теме. Я ничего не имею против общения Тимофея с главой рода Тарасовых. Тем более у Михаила Юрьевича, как я подозреваю, есть запасной вариант, если и не родить нового наследника, то хотя бы усыновить талантливого мага, и сделать из него достойного наследника. Правда, в каком положении тогда окажется Вячеслав — хороший вопрос. А ведь в тот момент я даже не подозревал, что этот парень решит в ближайшее время достать мне и Тимофею проблем.